Глава сорок четвертая. Я голоден, хочу съесть что-нибудь вкусное, выпить п и в о выкурить сигарету. Я вернулся на землю полным желаний. Мне вкусно даже дышать. Так написал японский репортер, вернувшись с космической станции. Утром жена выпускает собаку. Смотри, белка. Смотри, дерево. Смотри, к а к а ш к а Смотри, смотри, смотри. Они вместе ее купают и бережно вытирают полотенцем. После жена угощает ее арахисовым маслом и смотрит, как она слизывает его с ложки. Эмили Диккенсон писала: «Существование победило книги». Сегодня я убила гриб. Муж покупает рояль. Тут в деревне всем все равно, даже если он будет играть очень громко. Он учит дочку, как правильно ставить пальцы. Но то и куда больше нравится сидеть на дереве и есть леденцы. Он сочиняет красивую музыку про жену. Она называется песни о космосе. Иногда она ставит ее поздно ночью, когда он уже спит, вспоминая ту программу по радио. Интересно, другая все еще ее слушает? Ей долго казалось, что другая напишет ей письмо, но нет, нет, нет, конечно же, она не написала. Жена сидит на заднем дворе с биноклем, пытается изучать птиц. Она уже видела малиновых воробьев и крапивников, зеленогорлого манго. А как интересно называется такая черная птичка с красными крылышками? Она ищет название в интернете. Оказывается, это красноплечий т р у п и я л Дорогая другая. Но вместо письма другой она пишет письмо философу. Он переехал в пустыню Санорам. Там познакомился с поэтом, который выращивает шестьдесят видов кактусов и говорит на трех языках. Да, говорит жена. Оставайся там. Рассказывает, что видела красноплечего трупиала, потому что важно знать названия всех вещей. Брат просил у птиц прощения, кажется, что это бессмысленно, но он же прав. Опали почти все листья. Дочка собирает гербарий и засушивает листики в книге. Муж на улице рубит дрова. Может, он хоть у птиц попросит прощения? Хоть у птиц, блин!